Мариам, Мень. Отец Александр относился к родственникам с любовью и вниманием, считая очень важными родственные связи. Многочисленные дяди, тети, двоюродные — это было важно. Он шутил с моей мамой, выясняя, кем он ей приходится. «Я тебе кто, Шурин? Или я тебе деверь, а ты мне кто, сноха?» Со мной было проще. Я была племянницей, и для меня в то время он был просто родственник, просто мой дядя, брат моего отца Павла Меню. Перебирая наших родственников, он говорил обо мне, «А вот племянница у меня только одна». И я, наверное, единственная из всех называла его «дядя Алик». Думаю, больше никто его так не называл. У моей мамы был день рождения. Дата была круглая, поэтому намечалось грандиозное застолье. Были приглашены родственники, друзья, приехал и дядя Александр. Сам праздник решили провести у наших друзей, их квартира была побольше нашей. Они жили недалеко от нас, на той же улице, в пятиэтажном доме, на последнем этаже. И вот туда, на пятый этаж, без лифта, мама подняла все приготовленные ею изыски кавказской кухни. Все кастрюльки, закуски, вино и все прочее, необходимое для праздника. Ходить туда и обратно пришлось не один раз. Готовила она все это одна, так как кроме нее это никто не умел, поэтому убраться на кухне она не успела. Там все было вверх дном. Очистки от овощей, скорлупки от грецких орехов, горы посуды и мусора, вся кухонная утварь, все перевернуто. По словам моей мамы, на кухне было точно бомбу бросили. Но времени не хватало, и она собиралась убрать все это после праздника. И вот праздник состоялся. Пришли гости, и дядя Александр тоже. Застолье было долгим. В какой-то момент дядя Алекс сказал маме, «Мне надо черкнуть пару писем и отправить их из Москвы. Дай мне, пожалуйста, ключи. Я быстро напишу и скоро вернусь». Как известно, отец Александр дорожил временем и умел делать по ходу несколько дел одновременно. Мама дала ему ключи от нашей квартиры, и он ушел. Вернулся через некоторое время и снова сел за стол, как ни в чем не бывало. Застолье продолжалось. Наконец, ближе к ночи, праздник закончился, и все разошлись по домам. Вернувшись домой, мама зашла на кухню, и тут ее чуть удар не хватил от неожиданности. Кухня сверкала идеальной чистотой. Вся посуда была перемыта, все вычищено, все блестело. Особенно маму поразило то, как расставлена была посуда и вся кухонная утварь. Ведь дядя Александр не знал, где обычно это лежит и куда что надо класть, и разложил все по-своему. «Мне бы никогда в голову не пришло в своей кухне пристроить вещи таким образом, как он это сделал», — удивлялась мама. «Мисочки, ножички, ложечки и все остальное было расставлено и развешено для просушки в особом творческом порядке и самым неожиданным образом. Мама была в полном восторге. Вот какой подарок он ей сделал». Она, конечно, не могла этого так оставить. На следующий день она понеслась к нему в симхоз с бутылкой вина и бросилась ему на шею. «Алик, как же ты это сделал? Как же ты все это так убрал?» А он, посмеиваясь, довольный, что устроил ей такой сюрприз, сказал, «А что? Очень просто. Я пока мыл посуду, обдумывал свою новую книгу и придумал название и первую главу». Михаил Мень Со мной отец начинал с того, что писал мне расписание дня. Садился. Завтра у нас понедельник. Вот в этот час ты чем занят? Сколько будешь гулять? Два часа тебе хватит? Запишем. Два часа. Он дал мне такую закалку, что я до сих пор этому следую. Отец научил меня записывать все, что происходит в жизни. Мысли и дела. Пусть немного, буквально пару строк. Потому что все забывается. В памяти, — говорил он, — нужно держать только самые важные вещи, а остальное записывать. Всех нас отец обучил молиться трижды в день. Иногда в какой-нибудь выходной ему удавалось уединиться, он закрывался на час, на два и молился. Первые аккорды мне показал отец, но в музыкальной школе, куда я пошел учиться, класса семиструнной гитары не было, и я переучивался играть на шестиструнной. Отец очень поддерживал все наши с сестрой начинания, любые, но никогда не навязывал окончательных решений, позволяя себе лишь осторожно подводить нас к ним. Он был великим педагогом. И знаете еще что? Я никогда не говорил об этом, но посмотрите, в 70-е годы, Я маленький мальчик, в школе пропаганда соответствующая. В какой сложной ситуации был отец. Он мог бы в разговоре на скользкую тему солгать, но как после этого дальше жить? И как жить с собственной совестью, отягченной этим? И отец говорил мне правду. И про советскую власть, и про то, как она боролась и борется с церковью. И не боялся того, что я где-нибудь что-нибудь ляпну, потому что это была правда. Понимаете, насколько человек был смел и честен сам с собой? Никогда я не слышал от него «пусть это останется между нами, не вздумай проговориться», но постоянно слышал «ну, ты же понимаешь». Приятные воспоминания у меня остались об отношениях в нашей семье между отцом и матерью, и я стараюсь это перенести на такие же отношения в моей семье с супругой и детьми. Я ни разу за долгие годы не видел, чтобы мои родители кричали друг на друга или ругались. Павел Мень Наша соседка Агафья Ивановна, верующая, православная, ходила в церковь. И вот однажды, встретившись с папой на кухне, доверительно и радостно оповестила. «Владимир Григорьевич, а я не знала, что Алик ваш служит священником в Алабине». Люди говорят «хороший батюшка». Папа опешил. Мы его в свою христианскую жизнь не посвящали. Он опасался и за маму, и за нашу судьбу. Как мы, верующие, сможем адаптироваться в современном мире? Уже начались хрущевские гонения на церковь. Обожженные революцией брата расстреляли по оговору, за веру сажали беспощадно. Он беспокоился о нас. И мы его щадили, защищали от рисковой реальности. Не сказали о том, что Алик вернулся из Иркутска без диплома. Рукоположенный в диаконы, он жил три года при церкви. А папе говорили, что работает биологом и за городом снимает жилье. У Алика уже родилась дочка. И вдруг откровение от Агафьи Ивановны. Наверное, это был удар. Но он его перенес, потому что у нас была крепкая семья. Любящая, трудолюбивая, общительная. Взгляды для него неприемлемые, любви не разрушали. И это был главный аргумент в нашу пользу.